Ближе к концу мая от полводения осталось и следа. Дороги просохли до каменной твердости, от Василия Ярославовича известий не приходило. Княжеская чата решилась таки ехать к себе, в имение. В гостях хорошо, до дома может остаться, немало дел решения дожидаются. В двор не обленилась, присмотра нет. Вот тут, в день Ивана Богослова, Перед воротами усадьбы неожиданно испешился, бодрый и веселый, заметно помолодевший Юрий Семенович Друцкий. «Здоровья тебе, хозяюшка!» — обгоняя холопов, вышел он на двор. «Тебе, паринушка, счастье и богатство!» «Как здоровья, Андрей Васильевич, храбрый наш, непобедимый витязь! Готов ли снова в седло подняться, сабли в чистом полюшке помахать?» мыслью есть у нас с тобой такая счастливая возможность!» «Неужели война, дядюшка?» — встревенулся Зверев. «Это ныне на волоске висит, Андрей Васильевич. И так уж милостив к нам Господь, что с вопросом Сим опять от тебя все зависит». «Помилуй, Юрий Семенович, я, почитай, полгода в постели». «А уж...» «Такова судьба твоя, конечно даже в постели участью пределов дальних вертеть!» Весело рассмеялся Друзский. «Дело в том, что друг твой Адашев, который Данил, ну, помнишь, в Александровской словаре в гости наведывался? Так вот...» «Гости, дорогие, да что ж вы позорите меня, на улице все стоите!» Коли побеседовать хочется так в горницу идти, али в трапезную, я пиво и огурчиков велю принести, перебила мужчин Ольга Юрьевна, — и рыбки копчёной. Пиво! — подергал себя за бороду князь Друзский. — от пива я не откажусь. В горле пока скакал пересохло. Разговор получится долгий. Через несколько минут они уже сидели... прохладный трапезный, с распахнутыми наружу окнами. А гость, неторопливо прихлебывая, Чуть горьковатый хмельной настой рассказывал. «Стало быть, Андрей Васильевич, После беды твоей, что на дороге случилось? Добрестый наш хан Шигалей Повел свои лихие сотни на покинутую богом Ливонскую землю». Сразу за печорами разделил он орду на малые сотни и повелел скакать на все стороны, брать добычу. Какая? Понравится. А что не по нраву придется, так то жечь, дабы никому другому не досталось. А? Но что тут скажешь? Поразвелись они славно, тут уж ни отнять, ни прибавить. Во всей Ливонии, от озера Чудского до самого моря, Ни из единого замка, ни из единого города ни один воин им навстречу не вышел, дабы землю свою защитить, и людей, что каждый год оброк платят и барщину тянут. Татары хвастались, такой полон они собрали, что веревок его вязать у них не хватило, а потому брать они стали лишь юноши и девицы возрастом от двенадцати до шестнадцати годов. а всех прочих бросали за ненадобностью. Скота же собрали столько, что ненужные загоняли в сараи и жгли вместе с ними. Ну, хотя тут они верно врут, кто ж скотину жечь станет, коли взять можно. Скотина не человек, сбежать не попытается, в спину не ударит, вязать ее ненадобно. Так вот... У Дерпта народ померз, ноги, тысячи. Сбежались туда спасения искать, Хан ворота отворять никто и не стал. Татару боялись. Три дня хана ждали. На улице же мороз стоял изрядный, декабрь поди. Беглицы сии все и помёрзли, полные рвы ими завалены были. Шугалей же Дерпта трогать не стал, и мимо прошел. Степники они ведь на стены лезть не любят, не в их сие обычаи. Гуляли татары по Ливонской земле Добрых три месяца, а иные и более. Ушли, лишь когда устали, И когда жить и грабить вне стен каменных стало нечего. Добычи привезли столько, что и не счесть. Вестимо, и в сказках столько никогда не обещалось Сколько они на деле привезли. Дань Юрьевскую до кончания веков Из нее платить можно было бы. Но раньше Шигалея до Москвы Посольство успело добежать, Ливонское, И с Алексеем Адашевым мир вечный подписать. Уши не знаю, на что рыцари согласие свое дали, Но мыслю на все, чего писать указать не поленился. Договор себе привез, как мыслишь, кто? Брат Писарской, Данила, Дашев. Но он же после того воеводой в Ивангороде сел. А через речку всей крепости иной город стоит Ругодив, Нарва по-немецкому. Перебрался я туда, в трактиле комнату снял, Там и проведал, что крепостью нарвской команду от ордена Фокт Эрнст фон Шнелленберг. Славный такой, веселый малый. Показалось мне, что родичи мы с ним по линии кузена моего, Жана де Шанпальона, ну, женатого на троюродной племяннице моего крестного отца. Взял я с собой вина хорошего и отправился к Фокту Эрнсту Решить этот важный вопрос. Ты сам понимаешь, княже. Коли родственник твой город приехал, Но визит вежливости не совершил, То ведь и обиды возникнуть могут. Уважаемый фон Шнелленберг Меня принял честь по чести. Мы с ним славно посидели, Линии отцовские вспоминая, Да и родственников общих все-таки нашли. Уже не помню, какие их. Было сие уж спустя шесть кувшинов, не считая первого. Тут я его и спросил, а могут ли пушки его крепостные до Ивана города добить. Ибо слышал я, что русские пищали более крепкие, нежели немецкие. Ее не через реку добивают, а наши ядра в воде тонут. Факт Эрнст победился сильно. М «Да, мол повел меня к наряду на угловой башне, пушкарей тамошних призвать. Я же всеми наналил немедля, честно, дабы захлопоты не обижались. Ну и начали мы через Нарову ядра метать». М «Да, с каждого ствола по два раза запальнули. Иные ядра попадали, иные, правда, в воду булькались, ну, повеселились славно». А вина я в пушке ревлил столько, у -у -у, ныне и вспоминать страшно. Однако же день сей кончился, настал новый. У ну, пристыженый пришел я вечером к другу своему Эрнсту, принес кошель с тремя гривнами и серебром, покаялся, что через месяц у него поруха случиться может. Чай без приказа порахжег, ядра тратил, почему мол хочу ему убыток возместить. коли снимут его с должности, а ли еще как накажут. Он серебро взял. Мы за примиление выпили изрядно, Пушкари тоже угостили. — Тут я и скажи, что вдвое больше дам, коли мне самому по подлым диким русским стрельнуть разрешат. Но добрестный фокт фон Шнеллендер отказать не смог, а потому веселье наше продолжилось». На третий же день я объявил во всеуслышание о русской трусости, ибо жалкие варвары не посмели ответить нам ни единым выстрелом, хотя мы бьем их уже два дня. Я дал фокту еще серебра, дабы не поимел он убытка в случае своей отставки, и мы опять начали дразнить ядрами, как мы выражались, русского медведя, трусливо зарывшегося в берлогу. Баловство наше, кстати, вызывало в бюргерах изрядное веселье, и они немалыми толпами высыпали посмотреть, как наши ядра кромсают стены Ивангорода и вывивают камни из башен. Данил Жадашев, в воеводах оказавшись впервые, растерялся изрядно. У него на руках грамота была, перемирная, покоя воевать было никак нельзя. Но и терпеть обстрел каждодневно он не мог. Боярин четвертым утром прыгнул на почтовых и помчался жалиться государю и просить брать его совета».